94 февраль 13 -е. Карма, нежитая на земле, изживается в тонком мире, поэтому лучше освободиться от нее в условиях плотного мира и вступать в надземное пребывание без груза. С этой точки зрения слова «чем хуже, тем лучше» становятся понятными, ибо трудная и полная тягчайших испытаний жизнь означает уплату по старым счетам. Не осуждение и прощение тех людей, которые причиняли вам зло и страдания, есть ничто иное, как освобождение себя от кармической с ними связи и свобода от них в тонком мире. Лучше встретить там друзей, чем врагов или безжалостных кредиторов. Нужно знать, что, помимо всего, каждое пятно грязи на ауре служит зацепкой или целью для темных нападок. и дает темным право считать, что хозяин неочищенной ауры ягода одного с ними поля.